Глава 47. Как она с сыном и договорилась, Зоя должна была приехать к 10:00 утра, но что-то подтолкнуло её выехать на полчаса раньше. И не зря, потому что как только она подошла к подъезду, из него вышла невестка с детьми, а сзади вышел нехотя сын, набирая что-то на телефоне. Наверное, он меня набирает, а паршивка невестка решила обойтись без меня. Ну сказала бы вчера, что, мол, Зоя Николаевна, мы тут свой маршрут составили, без вас обойдёмся. Взрослая женщина, зачем свой характер показывать и кому? Мужу, детям? А ничья им виновата, что тебя твоя мать так воспитала? Мысленно обращалась она к невестке. Тут внуки увидели бабушку. Мама, вон бабушка уже идёт, крикнул младший, показывая на неё пальцем. Тут и смс пришло на телефон, о чём возвестил сигнал. Я тут решила пораньше прийти. Хотела узнать, куда вы сегодня собрались идти? С улыбкой сообщила Зоя, ничем не показывая, что её больно задело, то, что семья сына спешно хотела бежать, чтобы бабушка не пошла с ними. Мы хотели на Красную площадь и в зоопарк, а мама в магазин хочет, сообщили внуки. Планы большие, постарайтесь всё успеть. Я так много не смогла бы обойти за день, сказала Зоя и развернулась уходить. Мама, ты куда? Останься с нами. Когда ещё с внуками пообщаешься? Это Леся спешит в магазин на экскурсию, ей премию выдали. Вот и вышла раньше. А мы в зоопарк поедем, да, дети. Я тебе сообщение отправил, что встретимся там. Так, стойте. Леся что, сама будет ходить по магазинам? А вдруг потеряется? Вы что? Предлагаю вот что: вы в зоопарк, мы с вашей мамой в магазины. Через 4 часа встретимся на Водёнха. А Красная площадь в следующий раз. Там всё равно сейчас ничего интересного нет. Леся-то не против этого. Невестка пожала плечами, мол, ей всё равно. Ну тогда поехали. Я повезу тебя в торговый центр. Там много магазинов с одеждой. Вот и купишь себе что нужно. Это не то, что хотела невестка, но она сама понимала, что в жару летом вести своих мужчин в магазин это будет мука для всех и получится галопом по Европам. Но и со свекровью поехать за покупками начнёт тут её учить, советовать. Когда они сели в метро, Зоя неожиданно заговорила с ней. Леся, вот скажи мне, пожалуйста, за что ты ко мне так относишься? В вашу семью не лезу, тебя не поучаю, сына против тебя не настраиваю. У кого-то из твоих подруг такие свекрови есть? Что ещё тебе нужно, чтобы ты перестала на меня волком смотреть? Да нормально я к вам отношусь, буркнула невестка. А почему же решила уйти раньше, чтобы со мной не встречаться? Сама не знаю, неожидано ответила Леся. Зоя внимательно её смотрела. Никаких подселенцев, никакой магии на ней нет. Просто мама её сама жизнь нормальную не прожила. У неё с свекровью была натуральным монстром. Вот и стала дочь учить. И такое бывает. Когда они подошли к торговому центру, Зоя спросила невестку: Ты какой стиль в одежде предпочитаешь? Спортивный, женственный? А что? Вопросом на вопрос сразу ответила Леся. Да просто знать, в какие магазины пойдём. Ну, спортивный больше, но хотелось все платья посмотреть, может что интересное попадётся. Понятно. Тогда давай на третий этаж пойдём, предложила Зоя, поняв, что молодой женщине просто хотелось пройтись по магазинам. И они пошли. Сначала Леся просто рассматривала интересные вещи, но, посмотрев на ценник, отходила. Некоторые вещи ей нравились, Зоя видела, но невестка знала, что сильно тратиться она не может. Тогда Зоя предложила в одном из бутиков, чтобы невестка выбрала то, что ей нравится, а Зоя ей купит, сделает подарок. Они подобрали очень неплохое летнее платье в горох, Лесе оно очень шло. Потом Зоя принесла еще к нему тоненький ремешок и шляпку. Видно было, что невестке очень понравился этот образ. Зоя предложила, чтобы Леся в нем и пошла дальше. На кассе считали с ярлыков. Ярлыки девочки срезали, а старые вещи упаковали. Невестка повеселела. Потом также выбрали ей джинсы и блузку в другом бутике, а Грише – футболку и тенниску. Детям в детском мире купили к осени полуверы и поигрушки. Посидели в кафе, выпили кто что любит. Леся кофе, Зоя чай со льдом. Решили отвезти все в квартиру, время было, а потом поехать на ВДНХ. Леся останавливалась и украдкой любовалась с собой в витринах или в окне вагона метро. Она была худенькая, стройная, и наряд ей действительно шел. Шляпу она держала в руках. Они подъехали к снимаемой квартире. Леся отнесла пакеты и быстренько вернулась. «Вот». Она протянула Зое деньги, которые взяла дома. «Леся, но я ведь сказала, что я куплю тебе. Все же было хорошо, а ты снова пытаешься все испортить. Зачем? Но это же большие деньги, и я так не могу. Вы ведь тогда так же помогли деньгами». Невестка растерялась. «За все время я могу сделать хоть раз вам подарки. Я не обещаю, что каждый раз буду вас одаривать, но вы строились, экономили на всем, поэтому поизносились». И больше к этому вопросу возвращаться не будем. Считай, в лотерею выиграла. Спасибо вам большое. Мне очень всё нравится. Поехали к нашим. Я хочу Грише платье показать. Грише и детям мамино платье очень понравилось. Они пошли на аттракционы, потом ели мороженое, пили соки, ели кашу с отбивными, блинчики. Там была ярмарка, и Зоя выбрала бусы к платью и сумочку. Григорий только смотрел и улыбался. Он был рад, что мама и Леся наконец-то подружились, хотя он примерно догадывался, сколько это стоило для маминого кошелька. Дети спешили домой. Они знали, что бабушка им купила подарки. Они за эти несколько часов привязались к бабушке, рассказывали ей о своих друзьях и обещали приехать снова. Когда приехали в квартире, начали обниматься на прощание. Зоя сказала, что она выходит замуж. Свадьбы не будет, просто распишутся. А что же вы самое интересное напоследок оставили? Кто он, москвич? спросила Леся. Нет, не москвич. Просто мужчина, работает руководителем, уклончиво ответила Зоя, а сын улыбнулся и шепнул тихонько на ухо: "Мам, кажется, ты по залёту выходишь замуж". Ну, где-то так, опять уклончиво ответила Зоя. Она сегодня устала. находилась много и спешила домой отдохнуть. По дороге домой в метро она улыбалась, вспоминая, как невестка любовалась с собой в витринах. Вот и зачем ее мать настраивает против свекрови. Потом вспомнились слова сына. «Действительно, так и получилось. По залету». Она снова улыбнулась своим мыслям. Потом заметила, что напротив нее сидит мужчина, и, восприняв ее улыбку как знак внимания ему, начал также ей улыбаться. Пришлось срочно выйти на остановке и пересесть в другой поезд от греха подальше.